Глава 71. Венеция. 1907 год. Мария провела пальцем по мускулистому плечу Николая, коснулась ногтком татуировки, чувствуя трепет его молодого тела. "Как хорошо, что ты приехал", прошептала она, обдавая его горячим дыханием. "Как я тебя ждала". Николай приподнялся и сжал её в объятиях. "Я чуть не умер без тебя там, в России". Расскажи, как ты здесь жила. Мария дёрнула плечом, и белые простыни, в которые она куталась, в отеле было прохладно, обнажило её грудь и плечи. Наумов увидел синие кровоподтёки на белой коже и вскочил. Что это такое? Она махнула рукой. Не обращай внимания. Иди ко мне. Николай рывком притянул её к себе. Я умоляю тебя, скажи мне правду. Это Павел? Торновская вздохнула, потупилась и стала похожа на примерную девочку. Значит, это он. Наумов застонал, заскрипел зубами. Боже, какое он ничтожество. Но за что? Он ревнует меня к каждому мужчине. Пояснила Мария, снова кутаясь в простыню. Ревнует к извозчику, приказчику и разносчику газет. Ревнует к высику, который не даёт мне развода. И во всём у него виновата я, только я. Николай провёл рукой по лбу, как бы стряхивая наваждение. Я поговорю с ним. Надеюсь, он меня послушает. Нет, нет, запротестовала женщина. Это ни к чему хорошему не приведёт. Неужели ты не понимаешь? Это может быть опасным. Ну, по суди сам. Павлу захочется выяснить, откуда ты всё это знаешь. При его безумной ревности ответ будет однозначным мы любовники. Наумов опустил голову на руки и застонал. Верно, верно. Но что же делать? Я вызову его на дуэль. Она покачала головой. Нет. Я никогда этого не допущу. Милый, ты гражданский человек, а Комаровский бывший офицер. Он стреляет гораздо лучше тебя. Наумов выпрямился и приосанился. Я тоже умею стрелять. Мария сжала его руки в своих, словно пытаясь оградить от необдуманного поступка. Я же сказала: нет. Мы не будем полагаться на случай. Я не хочу потерять тебя, ты слышишь? Для меня ты единственный близкий человек. Николай закутался в простыню и подошёл к окну. Тусклый венецианский пейзаж раздражал его. Повенучей желтоватой воде плыли остроносы и гондолы. Вода была повсюду. Наумов не понимал тех, кто восхищался красотой Венеции. Что тут красиво, в самом деле? Площадь Святого Марка с собором и колокольней, мост Риальто или каналы с растущими из них дворцами. Боже, какая тоска постоянно жить в этом городе на воде. Никола, мне пора. Она сбросила простыню и стала торопливо одеваться. Ты представляешь, что сделает со мной Комаровский, если я не вернусь вовремя? Слава богу, он отпустил меня в вено. Мне нужно повидаться с подругой, которая расскажет о том, как продвигается дело о разводе. Тарновская подошла к нему и провела рукой по голове. "Ну не печалься, будь умницей. Я скоро-скоро вернусь. А чтобы ты вдруг не забыл меня?" Женщина приложила губком тонкий пальчик и усмехнулась. "Да-да, не спорь. Подобное со мной уже бывало. Так вот, чтобы ты и не забыл меня, я дам тебе вот это". Мария достала из лифчика золотой крестик на простой верёвочке и протянула Николаю. "Возьми и вспоминай обо мне". Наум сначала припал к её руке, а потом поцеловал крестик. Ему показалось, что этот маленький, пахнувший её духами и её телом кусочек золота, связал их навсегда. Прогнил. Может быть, и хорошо, что Мария не будет в Венеции. Мысль, так внезапно родившаяся в голове, показалась самой правильной. Он не допустит, чтобы кто-то плохо относился к его любимой женщине. Ни за что.